«Слону здесь не место». На следующее утро Поппи проснулась и обнаружила, что в ее доме поселился слон. «Но это просто нелепо!» — увещевала она мужа. «Конечно, было бы хорошо оставить слона в жилом комплексе, но дикое животное в центре гостиной, на ее лучшем ковре, будто живая скульптура — это совсем другое дело». «Безумие!» Пробормотала ее мать, которая была просто ошарашена утром, когда добрела до гостиной и споткнулась о... существо. «Съехала! Съехала крыша!» Последнее высказывание было адресовано зятю, на которого она навсегда затаила обиду за то, что он не Джагердар Мохан Вишванат Дешмук, землевладелец и бывший жених ее дочери. Источник переполоха лежал, свернувшись на полу, укрытый самым теплым зимним одеялом Поппи, и выглядел так, будто волнения предыдущей ночи никак на нем не отразились. Время от времени слоненок вздрагивал и, пошмыгав хоботом, чихал. Вокруг него валялись обертки от шоколадных батончиков, словно тут только что состоялся детский утренник. Чопро хмуро глянул на жену и тещу. «Я взял на себя ответственность за этого слона». «Как и за вас обеих. Если для его собственного благополучия нужно, чтобы он остался в моем доме, на день или два, так и будет. И я не желаю больше слышать об этом», — сердито добавил он, направляясь к двери кабинета. Ранее утром Чопра отправил Бахадуров в захудалый продуктовый магазинчик через дорогу за шоколадками. Бахадур вернулся не только с батончиками, Но и с захватывающим дух рассказом о том, что происходит в городе. Ливень затопил многие районы Мумбаи. Свирепость запоздавшего Муссона была так велика, что внезапный подъем воды унес больше сотни жизней. На улицах лежали раздутые тела утопленников, словно мертвецы с какой-то забытой войны. Люди бросали автомобили на перекрестках и поперек дорог. В некоторых остались сидеть трупы. Остекленевшим взглядом уставившись на загробный мир, вода поднялась так быстро, что пассажиры не успели даже отстегнуть ремни безопасности, когда их захлестнуло приливом. В городе царили шок и ужас, странная тишина нависла над молами и кол-центрами, стеклянными офисами и модными ресторанами, трущобами и небоскребами. Впервые на памяти жителей Мумбаи замер. Власти раскачивались медленно, и позже их обвинили в некомпетентности и неподготовленности. Эти обвинения они назвали злопыхательством, в конце концов, не каждый день в Мумбаи случается такое сильное наводнение. Во дворе яркое солнце уже высушило бетон, Бахадур вытащил свою кровать на середину двора, чтобы дать ей высохнуть, от матраса валил пар, напоминая о мощи вчерашнего ливня. Чопры уже позвонили несколько друзей, чтобы обсудить ливень. Он не находил эту тему такой увлекательной, какой она казалась друзьям. Его мысли снова были заняты событиями предыдущего дня — Калана-Як и Человек в красном берете. Первым побуждением Чопры было связаться со своими старыми товарищами из полиции — например, с Амитом Гошем из Департамента уголовных расследований подразделения, ответственного за борьбу с организованной преступностью в городе. Средства массовой информации любили называть его «мумбайским отрядом зачистки», а у полицейских оттуда была репутация героев, отправляющих в перестрелках известных гангстеров на досрочную пенсию. Он мог бы спросить Гоша, Ходят ли какие-нибудь слухи о воскрешении Калана Яка? Но тогда пришлось бы объяснять, почему он задает такие вопросы. А ему очень не хотелось выставлять себя на посмешище перед старыми соратниками. Он представил себе, как может пойти разговор. «Так говоришь, ты видел Калана Яка?» «Да». «Знаешь, что его тело было опознано и кремировано девять лет назад?» «Да». Были другие свидетели, которые его опознали? Нет. Вещественные доказательства есть? Например, фото? Нет. Регистрационный номер его автомобиля записал? Нет. Он представил себе, что и как они будут думать. Чёпра, мол, был хорошим полицейским, искренним и преданным своему долгу. Теперь он вышел на пенсию раньше времени, и, как и многие другие, изо всех сил пытается справиться с той жизнью, что пришла на смену. Он просто ищет внимание, пытается остаться при деле. Нет, Чопра не мог смириться с тем, что его коллеги будут думать о нем такое. Все, чего он добился в своей жизни, будет уничтожено. Они запомнят его не отличным полицейским, каким он и был, а типом, которому померещился призрак кала Яка. Незадолго до обеда в дверь громко постучали. Чопра открыл ее, и миссис Субраманиум загородила ему поле зрения. Бахадур нервно выглядывал из-за ее плеча. — Мистер Чопра! — чопорно сказала миссис Субраманиум. — Я узнала очень тревожную новость. Я услышала, что слон которого вы насильно поселили во дворе и поселили, должна подчеркнуть, вопреки уставу этого жилого комплекса, теперь приведен в жилое помещение. Более того, мне даже сообщили, что это существо находится в этой самой квартире прямо сейчас. Ее голос выражал крайнее недоверие. «Вы не ослышались», — спокойно сказал Чопра. Не в первый раз он подумал что миссис Субраманиум своей короткой стрижкой и чопорными манерами напоминает ему Индиру Ганди. В молодости Чопра восхищался миссис Ганди, но затем наступили годы чрезвычайного положения. После выборов 1971 года Ганди была осуждена за нарушение избирательного законодательства, отказалась уйти в отставку, объявила президентское правление, и приказала арестовать своих противников. Это были темные времена. Полиция, обязанная защищать позицию центрального правительства, получила исключительные полномочия по задержанию простых граждан и обеспечению комендантского часа. Чопра прознал многих полицейских, наслаждавшихся новыми правами и творивших ужасные вещи, зная, что им это сойдет с рук. Ему самому, молодому полицейскому, нередко доводилось оказываться в сложных ситуациях, угрожающих его высоким идеалам. Он никогда не забывал то время и так и не простил миссис Ганди. К его изумлению, миссис Субраманиум не ответила гневной тирадой, как он ожидал, она просто поджала губы и скомандовала «Пожалуйста, отойдите, сэр!» Чопра обнаружил, что автоматически сделал шаг назад. Миссис Субраманиум вошла в квартиру и резко остановилась, увидев Ганешу. Только голова слона была видна из-под вороха стеганных одеял. Миссис Субраманиум остановилась перед слоненком и посмотрела на него сверху вниз. Ганеша запрокинул голову вверх, уверенно встречая неодобрительный взгляд пожилой женщины. «Это совершенно неприемлемо, мистер Чопра!» Наконец сказала миссис Субраманиум: "Совершенно неприемлемо. Я даже не могу передать, сколько строительных норм здесь нарушено. Пожалуйста, объясните ему", раздался голос тещи Пурнимы Деви, внезапно появившийся за плечом миссис Субраманиум. Он не стал нас слушать. Зверь чуть не затоптал меня сегодня утром. Вчера слон чуть не утонул, миссис Субраманиум, сказал Чопра, не обращая внимания на тещу. Я не мог оставить его в затопленном дворе, поэтому привел сюда. Это животное, резко сказала миссис Субраманиум, просто глупое животное. Если ему судьба умереть под дождем, то это карма. Ему нет места в моем доме. Нет, миссис Субраманиум, это не так. «Ни разу!» Поппи материализовалась в дверях спальни. Она стояла, прищурив глаза и скрестив руки на груди, пристально глядя на своего заклятого врага. «Этот слон — живое, дышащее существо. Он аватар нашего бога Ганеши. Бедный детеныш чуть не умер прошлой ночью. Сейчас он очень, очень болен. Он может оставаться в моем доме, «Столько, сколько пожелает!» «Но ему здесь не место, миссис Чопра!» — прорычала миссис Субраманиум. «Он опасен для детей! Он представляет угрозу для гигиены! Он представляет угрозу безопасности нашей инфраструктуры! Он не мо...» а -и! Звук разнесся по гостиной. Миссис Субраманиум замерла. Постепенно. Эхо монументального чиха стихло. Миссис Субраманиум опустила взгляд на свое Сари. То, что она увидела, ей не понравилось. — Грязное! Грязное существо! — прорычала она и, не говоря больше ни слова, развернулась на каблуках и промаршировала к выходу, остановившись только для того, чтобы пробормотать. — Это еще не конец, мистер Чобра! «Это уже слишком!» Когда миссис Субраманиум ушла, Поппи накрыла стол к обеду. Чопра внимательно наблюдал за ней. «Ты действительно серьезно это сказала?» — наконец спросил он. «Насчет того, что Ганеша будет оставаться столько, сколько нужно?» «Ну, если миссис Субраманиум думает, что может указывать мне, что делать в моем собственном доме, то это только ее проблема». Она со стуком поставила на стол тарелку с горячим баклажанным карри и вернулась на кухню. Чопра смотрел ей вслед, думая, что она никогда еще не была столь великолепна. После обеда Чопра удалился в кабинет. Из шкафчика он вынул награду, которую ему вручили девять лет назад после рейда, закончившегося смертью Калана Яка, предполагаемой смертью. Награждение орденом Кирти Чакра было очень высокой честью для любого полицейского, особенно для такого относительно молодого, каким он был в то время. Но награда была еще и показателем того, насколько серьезной проблемой стал Наяк для города, штата и даже страны. Хотя Чо пытался преуменьшить ценность награды, как было свойственно его характеру, на самом деле он гордился этим орденом. Он гордился тем, что помог покончить с Наяком и его бандой, помог сделать город, который он так любил, более безопасным. Теперь он чувствовал себя мошенником. Он мысленно вернулся к той октябрьской ночи в конце сезона дождей, очень жаркой и влажной. Он вспомнил, как ждал возле здания, о котором анаркали удалось шепнуть им, ждал, когда Наяк и его банда раскроют свои планы. Он вспомнил, как увидел лицо Наяка в окне, но сейчас, оглядываясь назад, он задумался. Почему? Почему Наяк, который, по идее, скрывался, подошел к окну и просидел там добрую минуту, куря сигарету? Оглядываясь назад, он готов был признать такое поведение нарочитым, словно Наяк старался, чтобы любой наблюдатель мог его легко узнать. Догадывался ли он, что они там в засаде? Может быть, он сам и пустил этот слух о своем убежище, зная, что информация в конечном итоге попадет к властям. А внутри, в хаосе перестрелки, кто на самом деле видел смерть Наяка? При подведении итогов на совещании, которое Чопра проводил со своими людьми, несколько полицейских подтвердили, что видели, как Наяк стрелял но сам чопра был в гуще этого хаоса и ему было бы трудно точно сказать что именно и когда он видел среди всех этих пуль и дыма пожара и пожар они так и не выяснили кто поджег здание конечно оно загорелось очень быстро подозрительно быстро подумал он теперь что если вообще все от начала и до конца организовал сам наяк чтобы исчезнуть оставив вместо себя обгоревшее дымящееся тело самозванца, увешанного его золотом. Чопра взял в руки фотографию отца со стола. На фото мастер Джи и два его сына стояли под старым деревом личи в пыльном дворе их деревенского дома. Дерево Чопра помнил с раннего детства. Фотографию сделали по случаю свадьбы его старшего брата Джаеша, Джаеш был ох как хорош в наряде жениха, а сам Чопра был совершенно великолепен в парадном костюме. Отец был в своей обычной одежде, строгой курте и дхоте, типичный школьный учитель. Его руки лежали на плечах сыновей. По фотографии было совершенно очевидно, как сильно отец гордится сыновьями. Чопра встал и прошелся по комнате. Он чувствовал, что нервничает и понимал, что такое психическое состояние не годится для ведения расследования. Чтобы успокоиться, он снова сел и достал дневник, который забрал из дома Сантоша Шрекера. Теперь он считал тетрадь своего рода талисманом, путеводной нитью, которая удерживает его на пути к истинной цели — найти убийцу бедного юноши из Измарола. Он снова просмотрел дневник, пытаясь найти что-нибудь, что мог пропустить, но записи по-прежнему были либо банальными, либо загадочными. П.М.Ш.Н. «Как их разоблачить?» Перелистывая страницы, он заметил полоску чего-то белого, выглядывающую из-под кожаной обложки дневника. Он вытянул бумажку и развернул ее. Это оказался список имен и чисел. «Дилип хуле». 800 тысяч рупий. Ритеш Шинде 750 тысяч рупий. Санджай Кулкарни 900 тысяч рупий. Аджит Камат 750 тысяч рупий. Суреш Карве 700 тысяч рупий. Шабир Джунджувала 800 тысяч рупий. Чанду Пандит 800 тысяч рупий. Энтони Гансалвеш. «Семьсот тысяч рупий!» Чопра был сражен. Он сразу понял, что это за список. Он уже видел нечто подобное раньше, много лет назад, записку из кармана одного члена преступной группировки. Он был уверен, что это список взяток. И люди, упомянутые в этом списке, должны быть достаточно высокопоставленными чиновниками, чтобы заслужить выплаты, превышающие семьсот тысяч рупий. Теперь он вспомнил пачку денег, которую человек в красном берете передал хозяину магазина кожаных изделий в Атласе. Похоже, Чопра был прав, полагая, что это была взятка. Владелец магазина. Одно из имен в списке? Зачем ему столько платить? Более важный вопрос заключался в следующем. Что этот список делал в дневнике Сантоша Очрекара? Какое отношение эти имена имели к смерти юноши? Чопра подозревал, что ответы на все вопросы есть у человека, которого он считал наяком. Имена в этом списке могли принадлежать только людям, которых подкупил наяк. Но кто они такие? Эти имена не показались Чопре знакомыми». Это точно не были старшие полицейские из числа его приятелей. Но ведь он и не мог знать каждого полицейского Мумбаи. И почему они должны быть именно полицейскими? Возможно, это таможенники или сборщики налогов? Почему не судьи Верховного Суда или правительственные чиновники? Есть так много людей, которым бизнесмен вроде Наяка мог бы давать взятки, чтобы удобрить почву для разнообразных незаконных действий. И почему-то Чопра был уверен, что именно эти действия привели Сантоша Ачрекара к смерти. Несомненно одно, теперь у Чопры в руках были неопровержимые доказательства того, что смерть Сантоша — Больше, чем просто преступление на почве страсти или ссора между друзьями, зашедшая слишком далеко. Что опять оставляло без ответа вопрос. А что дальше? И у него была всего одна явная зацепка. Инспектор Чопра в отставке принял решение. — Я пойду выйду! — крикнул он Поппи, направляясь к входной двери. После ухода Чопры Поппи осталась в квартире наедине с Ганешей. Ее мать, раздраженная утренними событиями, спустилась на одиннадцатый этаж, чтобы поделиться горестями со своей подругой Латой Ойей. Поппи обнаружила, что ее вдруг охватило странное чувство нервозности. Необоснованное вторжение миссис Субраманиум вызвало у нее автоматическую встречную реакцию — Но теперь, столкнувшись с напоминающей сон реальностью, слоном в ее гостиной, она растерялась. Чего ждал от нее Чопра? В конце концов, что она знала о слонах? Что он сам знал о слонах, если уж на то пошло? В самом деле ее муж мог иногда быть таким балдой. И тут случилось нечто странное. Она услышала, как маленький слоненок разразился чередой фырканий и чиханий, сгорбившись в куче одеял. Воплощенное страдание. Поппи почувствовала, как пробудились ее подавленные материнские инстинкты. Возможно, это случилось из-за мыслей о ребенке дочери Киран, но внезапно ею овладело желание накормить слоненка, которого муж счел нужным поселить в ее доме. — Хорошо, молодой человек, — решительно сказала она. Первым делом приведем-ка вас в порядок. Она принесла из кладовки большую жестяную ванну и наполнила горячей водой. В воду добавила немного мыла с запахом лимона и полбутылки своей любимой пены для ванн. Она перетащила ванну в гостиную и поставила перед Ганешей. Тот поглядел на нее с внезапным беспокойством. Поппи сняла со слоненка все одеяла и разложила пленку вокруг ковра, которую уже мысленно отправила в мусорное ведро. Потом она принесла из ванной свою самую большую щетку и принялась за работу. Сначала она вымыла Ганеши спину и бока. «Перестань дергаться!» — строго приговаривала она слону, который корчился под натиском ее активной заботы. Она вымыла его ноги и зад, она вытерла ему ступни и большие квадратные пальцы, покрытые коркой грязи, В конце концов она вытерла ему морду и грудь. «Не стани сказала она, когда Ганеша жалобно замычал, пытаясь спрятать от нее свой хобот. «Это для твоего же блага!» Как только она закончила и встала, Ганеша окунул хобот в жестяную ванну, всосал оставшуюся мыльную воду и окатил ей поппи с головы до пят. Она замерла, задыхаясь, а затем вытерла воду с лица, и уставилась на маленького слоненка, который ответил вызывающим взглядом. «Молодой человек, если вы думаете, что это вас выручит, значит, вы плохо знаете Поппи». Она прошла в спальню и вернулась с большим хлопчатобумажным полотенцем, которым еще раз яростно обтерла Ганешу, затем принесла бутылку горчичного масла и натерла им голову детеныша. «Моя мать клянется, что это полезно», — сказала она. «Ей шестьдесят лет, а кожа до сих пор как у младенца». Наконец она принесла пластиковую баночку детского бальзама «Викс Вапо Рап». «Это, чтобы не простудиться», — назидательно сказала она. Ганеша обнюхал бутылку хоботом, глаза его тревожно забегали. Он попытался неуклюже подняться на ноги, но поппи предотвратила попытку бегства строго и серьезно сказав сидеть наконец закончив работу поппи привела и себя в порядок переоделась в сухое и заварила чай она села на диван конечно настороженно посмотрел на нее ну сказала она что будем смотреть